Двадцать часов две минуты. Дипсомания. А мы не будем менять локацию? Будем, как раз собирались скоро на крышу. Я, честно говоря, побаиваюсь высоты. Да там не страшно будет. Подснимем немного на фоне шпилей МГУ и спустимся сразу. О, о, хорошо. О, ради этого интервью я готов даже выйти на крышу. Прекрасно. А что у тебя в чемодане? Ничего, просто чемодан. Ты же ходил доставку встречать? Да, это она и была. Тебе привезли новый чемодан? Да. Ну что? Погнали дальше. На чём мы там остановились? Ты собираешься уезжать? Точно не раньше, чем мы закончим это бесконечное интервью. А куда? Я что, не могу купить себе чемодан? Давай продолжать, то есть заканчивать. У нас не так много времени осталось. До твоего отъезда? Мне пересесть в твоё кресло и надеть твой микрофон? Ну Ну ведь это Что? Будет бесконечно грустно, если ты уедешь. Я ценю твоё отношение, но извини, ты немного вторгаешься в частное. А если все уедут? Я учусь у тебя задавать вопросы. Я журналист, а ты всего лишь писатель. Рубрика Оксимерон. А? А, да. Э, то есть нет. Так. Ты рассказал про хорошую девушку Ульяну. Что у нас в карточках оставалось? Про свадьбу Сони ок. А про свой роман с бухлом ты так и не рассказал. Знаешь, я, наверное, тоже пойду. Подожди. Мы тут сейчас немного закончим и потом все вместе пойдём на крышу. Ты же сказал, что боишься темноты. Высоты же, ты сказал, боишься. Высоты тоже. А куда ты пошёл? Ты же мне не говоришь, куда ты поедешь. Давай всё-таки писательские капризы оставим на самый конец интервью. Пацаны, поправьте ему микрофон. Итак, Слушай, ты что, серьезно? В этом всем уже нет никакого смысла. Зрители и читатели будут решать, есть смысл или нет. Я не сравниваю, но сколько-то читателей у тебя есть, и не хорошо их так обламывать. Я в туалет. Может, тебе поспать лечь? Извини, но ты не важно выглядишь. На диванчик ложись здесь. Я в туалет. Извини, обязательно идти в туалет с таким мрачным видом. Я в туалет. Ок, ждем тебя. Пацаны, э, пока собирайте весь свет. Э, кроме этого. Надо да, снимем его тут пробухло как ракнеком и пойдём на крышу. Там, надеюсь, закончим. Что-то устал я уже. А, зачем мы вообще пишем это интервью? Кто его будет смотреть? Кто его будет читать? Уже 15 часов мы его записываем. Он кучу всего рассказал. Ну что именно он рассказал? Что из этого можно взять? Ни плана, ни структуры, всё в кучу. Ничего непонятно. Одни сплошные непонятные ощущения. А Бэт цитировал режиссёра, который сказал в интервью: "Честно говоря, я сам не знаю, что я снял". Хм, я теперь тоже не знаю. Надо было снимать, как сказал другой режиссёр, как-то иначе. Бросить? Ну как его бросишь? Жалко. Надо было не давать ему пить. Но, может быть, без бухла он вообще ничего не сказал бы. Мне кажется, пацаны, надо, знаете, как сделать, хмм, смонтируем суперкороткое интервью. Даже не 40 минут, а полчаса максимум. Ему будет более чем достаточно. Но самое странное, что я готов с ним согласиться во всём этом уже нет никакого смысла. Ну где он там? Прямо в туалет что ли уснул? А, пацаны, посмотрите, пожалуйста, где он? Уже посмотрели, его нет в туалете. А где он? Мы везде посмотрели, его нет нигде. Кажется, он просто ушёл. В смысле? Ну, в том смысле, что когда уходил, незаметно забрал свой коняк.